Сцена третья. Хогвартс, кабинет директора. Гарри и Джинни стоят в кабинете профессора МакГонагал. Профессор МакГонагал. И мы не знаем, где именно в запретном лесу. Гарри. У меня уже много лет не было таких снов, но Альбус был там, я уверен. Джинни. Надо организовать поиски и как можно скорее. Профессор МакГонагал. Я отправлю с вами профессора Долгопупса, Его знания о растениях могут вам пригодиться. И еще. Вдруг в камине раздается шум. Профессор МакГонагал с беспокойством смотрит на него. Оттуда вываливается Гермиона. Гермиона. Это правда? Я могу помочь? Профессор МакГонагал. Министр? Это так неожиданно? Джинни. Наверное, это я виновата. По моей просьбе выпустили экстренный номер ежедневного пророка. С призывом к добровольцам. Профессор МакГонагал. «Да-да, очень разумно. Думаю, в них недостатка не будет». Из камина вываливается Рон, весь в саже. На нем заляпанная жиром салфетка. «Рон, я ничего не пропустил?» «Не мог разобраться, в какую трубу лезть. Как-то случайно в кухне оказался». Под негодующим взглядом Гермиона срывает с себя салфетку. «Чего?» Вдруг в дымоходе снова что-то грохочет, и в комнату в облаке пыли и сажи эффектно приземляется Драко. Все смотрят на него в изумлении. Он распрямляется и стряхивает с себя сажу. Драко. «Прошу прощения, что насорил у вас Минерва». Профессор МакГонагл. «Сама виновата. Могла бы убрать отсюда камин». Гарри. «Вот уж не ожидал тебя увидеть, Драко. Мне казалось, ты не веришь в мои сны, Драко». «В сны нет. Но я верю в твое везение. Гарри Поттер всегда в центре событий. А я хочу вернуть сына. И чем скорее, тем лучше». Джинни тогда давайте отправимся в запретный лес и найдем их обоих».